Глава 8. Суббота началась с того, что Полина едва не проспала. Вырываться из тягучего бесформенного сна было неимоверно тяжело. Всю ночь её мучили странные тревожные сны с отголосками разговоров и образов, а под утро приснился отец. Он сидел за своим рабочим столом и смотрел на неё лучистым добрым взглядом, от которого в горлу подкатывал ком. Полина так и очнулась с высохшими дорожками и слез на висках. Не особо раздумывая над тем, что надеть, Полина выбрала одно из своих несовременных, но таких романтичных платьев и выскочила за дверь. О просьбе Ольги Ивановны купить творог вспомнила лишь на входе в библиотеку. Благо, директриса была занята настолько, что когда заметила Полину, лишь махнула рукой в сторону читального зала «Проверь там все, в одиннадцать Душко приедет». Полина пожала плечами. Ну что там ещё проверять? Придут человек 10, всем места хватит. Внезапно её окатило жаром. Сегодня же её последний день перед отпуском. По плану было чаепитие с тортиком для Ольги Ивановны и Зои Тимофеевны, которая как раз выходила с понедельника, и, разумеется, вполне могла появиться сегодня, чтобы принять дела. Хотя какие дела? Всё под контролем у директрисы. Мышь не проскочит. Полина выглянула в окно. В небе собирались небольшие тучки. Отпроситься до магазина? Нет, не вариант. Вдруг Пойтеса прибудет раньше или кто-нибудь заявится за книгами на выходные. Как же она могла забыть? А всё потому, что вчера не только в ресторане засиделась, а ещё полночи лазила в интернете в поисках информации о своих новых знакомых. А кто бы поступил иначе? Интересно ведь почитать о фильме, о режиссёре Кушнире, о Кострове и об Андрее Сайганове. При мысли о нём Полину коротко передёрнуло, словно за шиворот попали капли холодной дождевой воды. Было в этом красавце что-то определённо таинственное. С другой стороны, он же колдун? Странно, что у него на албу третий глаз не нарисован. И плащ бы ему до пола и волшебную палочку, а ещё длинную бороду и колпак. Никакой информации о том, где он родился и кто его родители, Полина не нашла. Впрочем, даже это не показалось ей удивительным. Скорее всего, у него всё так же, как и у всех, вот только образ требует правильной подачи. И именно поэтому интернет наводнён его фотографиями и ссылками на программы о магии и колдовстве. Интересно, а магические способности у него откуда? Наверняка от какой-нибудь троюродной прабабки цыганских кровей, собственно, как и цвет глаз. Кстати, а все цыгане владеют цыганской магией или только женщины? Раздумывая над тонкостями магического дара, Полина расставила стулья и попутно опрыскала из пульверизатора любимый фикус Зои Тимофеевны, главного методиста и архивариуса. Вот она, так, кстати, кучу разных интересных вещей знает. И фикус в библиотеке не случайно появился. Оказывается, если ты уверен, что кто-то желает тебе зла, или сам чувствуешь приближение несчастья, то надо всего лишь обойти вокруг цветка несколько раз. Полина сняла с цветочка несколько пожелтевших листочков и вылила остатки воды в землю. Фикус так давно стоял в углу, что образовалась паутина, в которой жил маленький паучок. А пауков трогать тоже нельзя, как гласит ещё одна легенда. Полина выдернул её из задумчивости голос Ольги Ивановны. К 11:00 в библиотеку набилось довольно много народу. Полина и Ольга Ивановна удивлённо переглядывались, немного растерявшись от такого наплыва. По этой за появилась в половине двенадцатого окружённая сторонаватая свита, состоящая из пары восторженных дамочек с пережжёнными перегидроли волосами и сухопарого, похоживаного просительный знак старикана. Ефросиния Душко держал в руках букет из разноцветных, слегка поникших гладиолусов, и Полине пришлось бежать в подсобное помещение за глиняной вазой, которой сами они пользовались крайне редко. Наспех вытерев круглые коричневые бока рукавом, она поставила её на стол перед душко и щедро бухнула в неё воды из графина. Поэтесса, поджимая губы, поинтересовалась, почему не было афиши с упоминанием её имени. И объявление, отпечатанное на принтере и вывешенное в окне библиотеки, совершенно не бросалось в глаза. Целый час Полина наблюдала за тем, как разоволосы Евросиния, закатив глаза, нараспев читала стихи. И при этом картина заламывала руки. Публика оказалась серьёзной, внимала и громко шикала на тех, у кого вдруг брякал телефон или внезапно нападал кашель, щёлкали фотоаппараты в руках свиты и душко меняла позы, поворачиваясь туда-сюда, сверкая самоцветами на руках, ушах и полной шее. Неужели все эти люди её поклонники? шёпотом спросила Полина Ольгу Ивановну, когда та присела рядом с ней. Сомневаться во вкусе директрисы не приходилось, но ее немного смущало то, как внимательно Ольга Ивановна следит за происходящим и как трепетно прижимает к груди ладони. — А шут его знает, — в полголоса заявила та. — Но читает ведь и правда хорошо. Когда поэтическое утро наконец подошло к концу, публика одарила Душко бурными аплодисментами. А дальше началось самое интересное. Все вдруг повскакивали с мест и ринулись к столу, по всей видимости, за автографами. Через пару минут обладатели тоненького сборника и Полина даже протёрла глаза. Пачки печенья, которые доставалось из обычного пластикового пакета, стали резво покидать библиотеку. Едва сдерживая рвущийся смех, Полина спряталась за стопкой новеньких школьных учебников, которые следовало записать в журнал. Реклама двигатель торговли. Вот какой плакат должен был висеть в читальном зале над головой поэтессы. В очередной раз хлопнула дверь. Раздался громкий восторженный вздох, а затем немими театральный выдох. Полина подняла голову и увидела Сайганова. Тот, словно демон, появившийся из-за туч, дал всем оставшимся волю на любоваться собой, а затем, скинув бровь, гляделся. Полина, открыв рот, замерла. Душко, явно решившая, что букет предназначался ей, стояла, протянув руки и пылая искусственным ярко-розовым девичьим румянцем. Заметив Полину, демонический красавец прищурился и направился прямиком к ней. "Не знал, что у вас здесь так интересно", усмехнулся он, вкладывая букет в её руки. "Я тоже", ошарашенно ответила Полина.